Морейн что-то сердито пробормотала. — Королева, — проговорил Перрин, качая головой, — у тебя и в самом деле были приключения. Мы встретили только лудильщиков и белоплащников. Он так явно избегал смотреть на Мурейн, что Ранду не составило труда заметить это. Перрин потрогал синяки у себя на лице. — В общем, петь с лудильщиками гораздо веселее, чем с белоплащниками. — Странствующий народ живет ради своих песен, — сказал Лоэл, Ради всех песен, если уж говорить об этом. По крайней мере, ради того, чтобы искать их. Пару лет назад я встретил несколько туатан, и они хотели выучить песни, что мы поем деревьям. Честно говоря, деревья прислушиваются не к любому поющему, и посему лишь немногие, огир изучают песни. У меня есть крупица этого таланта — Поэтому старейшина Аренд и настаивал, чтобы я прошел обучение. Я научил Туатан тому, чему они смогли выучиться. Но деревья никогда не слушают человека. Для странствующего народа это всего лишь песни. И именно так они их и воспринимают, поскольку ни одна не была той, которую они ищут. Потому-то они и называют предводителя каждого отряда ищущим. Иногда они приходят в стендинг Шангтай. Немногие люди так поступают. Если позволите, Лоэлл, произнесла Мурейн, но тот вдруг прочистил горло и быстрым рокотом продолжил, будто опасаясь, что она остановит его. Я как раз кое-что припомнил, Айси Дай, кое-что, о чем всегда хотел спросить у Айси Дай, если когда-нибудь встречусь с ними, так как вы о многом... осведомлены, и у вас в тар громадные библиотеки, и теперь я хочу, разумеется, и... Могу ли я? — Если изложите кратко, — немного резко сказала она. — Кратко, — произнес Лоэлл так, будто удивляясь, что означает это слово. — Да. — Ладно. — Кратко. Недавно совсем в Стейдинг Шангтай явился человек. Само по себе это не было необычным — В то время огромные толпы беженцев подходили к хребту мира, убегая от того, что вы, люди, называете Айильской войной. Ранд хмыкнул. Совсем недавно? Двадцать лет назад, или около того. Он был на грани смерти, хотя на нем не было ни ран, ни царапины, ни шрама. Как полагали старейшины, с ним что-то сделали Айси Лоил бросил на Амурейн извиняющийся взгляд. поскольку, как только он оказался в Стеддинге, то быстро поправился. За несколько месяцев. Однажды ночью, никому не сказав ни слова, он ушел. Просто ускользнул, пока еще не взошла луна. Лойл взглянул на лицо Мурейн и опять прочистил горло. Да, кратко. Прежде чем уйти, он поведал любопытную историю, которую, как утверждал, намеревался довести до сведения Тарвалона. Он сказал, что темный вознамерился ослепить око мира и убить великого змея, уничтожить само время. Старейшины говорили, что этот человек столь же слаб умом, как и телом, но сказал он именно это. Вот что я хотел спросить. Под силу ли темному совершить такое? Уничтожить само время? И об оке мира? Может ли он ослепить глаз великого змея? Что это значит? Рант ожидал от Морейн чего угодно, но отнюдь не того, чему стал свидетелем. Вместо ответа Лойлу или просто фразы, что у нее нет сейчас для пустых вопросов времени, она стояла, глядя прямо сквозь Огир и задумчиво хмурясь. — Это то, о чем нам и рассказывали лудильщики? — сказал Перрин. — Да, — подтвердила Эгвейн, — история про аильцев. Морейн медленно повернула голову. Больше ни один мускул ее не дрогнул. Что за история? Она посмотрела на них, лишенным всякого выражения взглядом, но он заставил Перлина глубоко вздохнуть, хотя, когда юноша заговорил, он был нетороплив и осторожен в словах. Какие-то лудильщики, пересекая пустыню, они говорили, что могут ходить там без всякой опаски, наткнулись на Аильца, умирающего после сражения с троллоками. Перед смертью она, по-видимому, они все были женщинами, сказала лудильщикам то, что сейчас только говорил Лоэл. Темный, они называли его затмевающее зрение, намеревается ослепить око мира. Было это всего три года назад, а не двадцать. Означает ли эта история что-нибудь? Возможно, она означает все, сказала Мурейн. Лицо ее было спокойно, но Ранд чувствовал, что за этими темными глазами мысли несутся в скач. Балзамон, вдруг произнес Перлин, имя как обрезало всякий звук в комнате. Никто будто и не дышал. Перлин взглянул на Ранда, потом на Мэтта, глаза его были странно спокойными и еще желтее, чем раньше. До сего времени я все гадал, где раньше слышал это название. Око мира. Теперь я вспомнил. А вы? — Не хочу ничего вспоминать, — с упрямством заявил Мэт. Мы должны рассказать ей, — продолжал Перлин. — Теперь это важно. Больше нам нельзя держать это в тайне. Тебе ведь понятно, а, Рант? — Что рассказать? Голос Морейн был жестким, — Она, казалась напряглась для удара. Ее пронзительный взгляд уперся в Ранда. Отвечать тому ох, как не хотелось. И вспоминать не хотелось, не больше, чем Мэтту. Но Ранд понимал, что Перрин прав. У меня... Он взглянул на друзей. Мэт кивнул неохотно, Перрин решительно. Но, в конце концов, оба согласны. Ему не придется остаться перед Морейн в одиночку. У нас были сны... Он потер палец там, куда однажды вонзилась колючка и вспомнил кровь при пробуждении. Ощущение сгоревшей плоти на своем лице, от которого тошнило в другой раз. Разве что они, может, и не были в точности с нами. В них был замон. Ранд понимал, почему Пэрин использовал имя зла. Это было легче, чем признать, что в твоих снах в твоей голове побывал темный. Он сказал... Он много чего говорил, но однажды он сказал, что око мира никогда не будет служить мне. Во рту у Ранда стало сухо, как в пустыне. — Мне он говорил то же самое, — сказал Перрин. Мэт тяжело вздохнул, потом кивнул. Ранд почувствовал облегчение. — Вы не сердитесь на нас? — спросил Перрин пораженно. И Ранд понял, что Морейн и вправду не выглядел разгневанной. Она разглядывала ребят, но глаза ее были ясными и спокойными, хотя и сосредоточенными. Больше на себя, чем на вас. Но я же просила рассказывать, если у вас будут необычные сны. В самом начале я же просила, хотя голос ее оставался ровным, в глазах вспыхнул и тотчас же погас огонек гнева. Узнай я о первом сне, может, сумела бы. В Тарвалоне около тысячи лет не было, ходящей по снам, но я могла бы попробовать. Теперь слишком поздно. Когда темный касается вас, то в следующий раз касание дается ему легче. Возможно, мое присутствие все еще как-то защищает вас, но даже так. Помните сказания, в которых отрекшиеся узами связывали с собою людей? — Сильных людей, людей, что сражались с темным с самого начала. Те сказания верны, а ни один из отрекшихся не имеет и десятой части силы своего господина, ни Агенор или Ланфир, ни Балтамель или Демандрет, ни даже сам Ишамаэль, предавший надежду. Найниф и Эгвейн смотрели, как заметил Рант на него,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 Голос его звучал скорее обреченно, чем обнадеженно. «Да», — сказала Мурейн. «Полагаю, нашел». Она смотрела на него, пока он не опустил глаза, и даже потом Ай седай стоял, размышляя и взвешивая что-то в уме. Наконец она повернулась к остальным. «Есть пределы для власти темного в ваших душах». «Поддайтесь, хоть на мгновение».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 если вы не дадите ему. — Хватит и исчезающих, — сказал Перрин. — Не хочу, чтобы он снова оказался у меня в голове, — пробурчал Мэт. Есть какой-нибудь способ не пустить его туда? Морен покачала головой. Лойлу бояться нечего, как и Эгвейн, и Найниф. Когда вокруг нет людских толп, темный может касаться отдельного человека лишь случайно.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 Он называл несколько имен. Давиан, по-моему. Я тоже не очень-то хорошо помню. — Раолин, проклятие тьмы! — подсказал Первин. Да, — произнес хмурясь Рант. О тех снах он пытался забыть все. Было жутко и неприятно воскрешать их в памяти. Юриен, каменный лук еще, Игвайр, Амаласан. Он внезапно умолк. Надеюсь, что Мурейн не заметит, насколько внезапно. Ни одно из имен не знакомо. Но одно Рант узнал теперь, когда извлек эти имена из глубин памяти. Имя, которое он едва успел задержать на языке, едва не произнеся его. Логайн. Лжедракон. Свет. Том говорил, что это опасные имена. Это что ли имел в виду Балзамон? Морейн намерена использовать одного из нас в качестве лже-дракона, а если дай ловит лже-драконов, они не используют их или используют. Свет, помоги мне. Тогда или нет? Морейн смотрела на него, но он не мог ничего прочитать по ее лицу. Вы знаете их? спросил ее Рант. Они что-нибудь означают? Отец лжи. «Подходящее имя для темного», — ответила Мурейн. «Это его всегдашний прием — запустить червя сомнения где только можно. Оно снедает людской разум, будь то ржа. Когда вы поверите отцу лжи, это станет для вас первым шагом к поражению. Помните, если вы сдадитесь темному, он сделает вас своими».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 Рант недоверчиво посмотрел на Огир, но тот сконфужно пожал плечами, чего явно не доставало, чтобы скрыть его напряжение. — Так оно и есть, — согласилась Морейн. — Трое, когда я ожидала одного. Многое, очень многое случилось, чего я не ожидала. Вести, касающиеся ока мира, многое меняют. Она помолчала, хмурясь.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 «Ловушка — это или же своевременное предупреждение? Мы должны делать то, что должны, то есть поскорее добраться до ока мира». «Зеленый человек должен узнать об этой угрозе», — Рант вздрогнул. «Зеленый человек?» Все остальные тоже раскрыли глаза, все, кроме Лоэла, чье широкое лицо выглядело встревоженным. «Я даже не могу рисковать отправиться за помощью в Тарвалон», — продолжала Мурейн. «Время загоняет нас в ловушку». Даже если удастся выехать из города без помех, чтобы достичь запустения, потребуется не одна неделя, а времени-то, боюсь, в нашем распоряжении нет. Запустение? Рант услышал, как его голос эхом отзывается в хоре, но Морейн не обратила на пораженные восклицания никакого внимания. «И узор являет нам кризис».